Синьора Далорес раздался тихий голос: «Матерь Божья, что случилось?" шептала Далорес, которая не узнала голоса и не могла понять, кто был там у окна. "Синьора Далорес, картина!" раздалось яснее. «Если вы в комнате? Дайте мне скорее знак." "Кто это называет меня по имени?" спрашивала девушка. "Вы одна, сеньора?» Вблизи нет вашего отца, смотрителя замка. Кто вы такой? Я одна, говорите. Никто не может нас подслушать. То, что я имею вам сказать, никто не должен слышать. Кто вы? спросила Вноль Долорес, внезапно подумав о том, что до сих пор не приходило ей в голову, о том, что можно попытаться спасти Олимпию. Маркиз Клод де Монталон, карлицкий офицер. Теперь я весь в ваших руках, и достаточно одного вашего слова, чтобы и меня передать палачу, прошептал стоящий под окном. О, святые! Никто не может вас там увидеть и найти. Чего вы хотите, благородный Дон? Я все сделаю для Олимпио, которого я хочу спасти. Матерь Божья! Что я слышу? «Все удастся, если вы захотите мне помочь, сеньора. Что со мной? прошептала Долорес, поправляя обеими руками свои темные волосы. Вы хотите спасти Олимпио?» Потому я и пришел сюда, сеньора. Но мы должны поспешить. Дом Филиппо ожидает нас лошадьми в пятидесяти шагах отсюда. Если вам удастся освободить пленника из камеры, То в несколько часов он с нами будет далеко от Мадрида. Из камеры повторила Долорес, которая была поражена высказанным ей планом. Ваш отец, смотритель замка, имеет ключи, шептал Монталон. Вы хотите сказать, что я должна взять ключи и открыть камеру? Вы только должны дать мне ключи. Остальное предоставьте мне. но мой отец говорила тихо Тифа Долорес, в душе которой действительно возникла борьба, которую предвидел Маркес. Если бы можно было найти другое средство, Если бы приговор не должен быть приведен в исполнение утром, то я не обратился бы к вам. Мой отец отвечает за пленников королевы. Что мне делать? Клод де Монталон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 прошептала беспомощная девушка. Но я вся трясусь. В моем сердце происходит борьба. Справедливость и несправедливость колеблются. О, мать Божья! Что это за мучение? Время уходит. Ни одной минуты мы не должны терять. Время уже за полночь. Я должна спасти моего Олимпию. Вам нужны ключи. И если только никто не увидит вас во дворе, и никто не знает Что маркиз де Монталон здесь, у вашего окна? Меня сочтут за вашего любовника. Где смотритель замка? Тише. Прочь. Я слышу его шаги. Он возвращается из тюрьмы. Предводитель карлистов исчез от окна. Тотчас после этого в комнату вошел Мануэль Картина. Он поставил на стол фонарь и положил около него ключи. Далорес видела, что он был расстроен. Я пришел от Олимпио, говорил он Уныло. Произошло последнее прощание. Он посылает тебе свой поклон. Далорс поколебалась. Она не знала, что делать. Она видела своего отца глубоко тронутым и сокрушенным. но она должна была скрыть от него намерение освободить своего любимого. Мучение, которое она переживала, было невыразимо. Рыдая, Пала она на грудь старого отца. Он ничего другого не думал, как то, что она плакала об Олимпио. Что было вернее этого мнения?